Глава 77 Когда супруги входили в подъезд своей гостиницы, швейцар подал им визитную карточку и сказал по-французски «Молодой морской офицер вас дожидается». Он поднялся в столовую. На карточке стояла Хуан Монтека. Глафиру Семеновну передернула. «Боже мой, как же я с лицом-то!» — проговорила она. — Я не могу прямо в столовую идти. Я должна подняться к себе в комнату, поправиться, припудриться. — А мне? — Отправляться в столовую и знакомиться с капитаном? — спросил супруг. — Иди. Или нет. Лучше мы с ним вместе познакомимся. — Не принять ли нам его лучше у нас в комнате? Туда можем и завтрак спросить. — Да, пожалуй, что так будет лучше. Я опущу немножко шторы, и опухоль на губе не будет так заметна, — отвечала супруга. — Впрочем, завтракать у нас тесно, стол маленький. Сядем в подъемную машину и поднимемся к себе, а там уж решим, как нам быть. Вагонетка-асансера подняла их в третий этаж. Вот они и в своей комнате. «Надо же случиться, что перед самым знакомством с новым человеком у меня на губе ядока и неприятность!» Досадливо говорила Глафира Семеновна, снимая с себя шляпку и хватаясь за пудровку. «Да что тебе! Целоваться с ним, что ли? Стоит ли так убиваться?» Она обернулась к нему, вся вспыхнув, и произнесла «Как это глупо!» «Целоваться!» «Ты очень хорошо знаешь, что о людях судят по первому впечатлению, а у меня губа, бог знает на что похожа, а уж твоя физиономия — это не лицо, а...» «С моего лица ему воду не пить!» «Глупо и глупо, пошла. Прошу оставить эти выходки!» «Так что же мне, идти в столовую, знакомиться с капитаном и приглашать его сюда?» — спросил Николай Иванович. Глафира Семеновна хотела что-то ответить, но раздался стук в дверь. «Боже мой! Может быть, это он?» — воскликнула она, быстро спрятала пудровку и сказала. «Антре!» Вошла усатая француженка-распорядительница и с улыбочкой проговорила по-французски — Молодой морской капитан желает вас видеть. Он говорит, что карточка его передана вам через Швейцара. — Просить или не просить? — спрашивал жену Николай Иванович. — Да, конечно же, просить! — отвечала супруга. — Только опусти поскорее немножко шторы. — Опусти наполовину. Уи — Уи-уи! Ну, а тандон, миссё ли капитэн? — Кивнула на француженки и сама бросилась помогать мужу опускать шторы. Через две-три минуты в комнату вошел офицер в морской форме испанского флота, совершенно схожий с формой наших морских офицеров, за исключением погонов, вместо которых на плечах были маленькие кругленькие золотые бляшки, величиной серебряный рубль. Это был еще почти молодой человек. Брюнет с короткими густыми волосами, засевшими щеткой, со смуглым лицом, с испанскими узенькими бакенбардами, идущими от виска к углу челюсти. Придерживая около кортика свою треуголку, он поклонился и спросил по-русски. — Имею честь глядеть на господин и госпожа Иванов. — Точно так-с! Ответили в один голос супруги, причем Глафира Семеновна прикрыла свою укушенную губу платком. «Хуан Педро Франциско Себастьян де Монтека!» — проговорил офицер и еще раз поклонился. Глафира Семеновна, все еще придерживая платок около губы, протянула ему руку и, указывая на стул, сказала «Прошу покорно садиться». Все сели. Капитан опять начал. «Друг мой и учитель, отец Хозе Алварес, посылает от он своя поклон. Мы были здесь, и он хотел сделать рекомендацион до вашей эксцеленц, но, знаю, знаю, мы получили карточку падре Хозе и ждали вас», — перебил его Николай Иванович. Капитан сделал еще поклон сидя и продолжал. Я лублу русский. Я учаю русский язык у падре Хозе, но я совсем не видел русские луди. Я очень рада, что теперь виду русские люди. И нам очень приятно познакомиться с испанцем, говорящим по-русски, был ответ. Я тоже рада. Имеет практик в разговор с настоящий русский луда. «Я, я очарован от мадам Эксцеленс и Ви. При слове Эксцеленс Николай Иванович важно поднял голову и поправил галстук. Затем он открыл портсигар и протянул его капитану. Курить не прикажете ли, капитан? Вот русские папиросы, сказал он. — А, добре, я рада. Я не курил, я не видал русско-табак. Я был в Америке, я был в Японии, я был в Китае, был в Англии и не, не был в Руси. — Хочет вы испаньольский сигарет? Добрый сигарет. Он взял папироску из портсигара Николая Ивановича и раскрыл свой портсигар с папиросами, Но не закуривал и спросил Глафиру Семеновну Станет от мадам Эксселенц, э, пермисьон? Он заглянул к себе в шляпу на дно ее и сейчас же перевел французское слово пермисьон на русское, произнеся позволений. Пожалуйста, пожалуйста, курите. Я давно уж обкурена моим мужем. Тут Николай Иванович успел заметить, что в треуголке у капитана маленький листок бумаги с написанными на нем русскими словами Куда капитан и заглядывает в трудные моменты разговора. Капитан закурил папиросу, затянулся и сказал: Добр табак. Вы, экспеленс, из Петербург?» Из Петербурга, из Петербурга. О! Как я хотим, видеть Петерсбург. О, как я хотит, видеть Москва! Капитан торжественно поднял правую руку кверху и спросил супругов. Петерсбург, больше добр, как Мадрид. У нас громадная река Нева. А здесь этот самый Манзанарес. Наконец-то! Николай Иванович искал выражение, чтобы не обидеть испанское чувство, но капитан при слове ⁇ Манзанарас ⁇ махнул рукой и воскликнул ⁇ О, Манзанарас! ⁇ это... это... он сделал гримасу. Да, я скажу, что Манзанарас стоит в собаку кинуть. Охота вам упоминать об нем в географиях. У нас в Петербурге река Мойка лучше, а Мадрид город хороший. Только вот москиты эти самые. Вуаля! Вот! И Николай Иванович указал пальцем на опухоль под глазами. Это биориц, это электрический угорь, дотронулся он указательным пальцем до одного глаза. «А это Мадрид, москиты!» «И меня изукрасили в губу, ваши москиты!» Прибавила Глафира Семеновна и отняла от губы платок. «Москас!» — воскликнул капитан, всплеснув руками и покачал головой. «Надо масло от... от... от... камфор!» «Камфорное масло?» — оживленно заговорила Глафира Семеновна. Да — Да-да, это прекрасное средство. А мы, вообразите, по совету здесь в гостинице уксусом примачивали. — Уксус? Винегр! — прибавила она. — Послушай, Николай Иванович, надо сейчас же послать в аптеку за камфорным маслом. Вуи, — Вуи-вуи, господин капитан. Экриве для аптеки э, Пурформаси э, — камфорное масло. «Напишите по-испански, как камфорное масло называется, а мы пошлем». Николай Иванович протянул капитану свою записную книжку и карандаш. Тот написал. В коридоре звонили, и мужской голос что-то кричал. «Это к завтраку звонят», — сказала Глафира Семеновна. «Капитан, вы наш гость. Позвольте нам предложить вам позавтракать с нами». «Десаюно, so по-вашему, по-испански!» — подхватил Николай Иванович. «Си, си, экселенц!» — улыбнулся капитан, поклонившись. «И я знаю по-русски. утракт обед, полдник, уж, уж, ужан, ужин, благодару. Я голоден, я хочу кусать». Лафира Семеновна приглашала капитана жестом отправиться завтракать. Он подал ей руку, и они пошли.